глава пять утром первым делом я полез смотреть нужный рецепт который должен был получить с впитанным модулем рецепт был на месте и оказался простеньким из ингредиентов с тварей третьего уровня была всего лишь слизь смерцающего слизня, которую я тут же полез искать в сети я боялся что цена будет слишком высокой не того я боялся со слизней не было в продаже вообще ничего как будто сейчас этих тварей не существовало. Описание их нашлось, но с примечанием, что твари опасны и бесполезны. Максимум, что с них можно было получить, это полупереваренные останки тех неудачников, которых слизень заглотил. Теоретически можно было слизь заказать тому же Зырянову, но именно что теоретически, потому что ингредиент требовался свежайший, максимум получасового хранения, а это означало, что нужен стазисный контейнер. Имеющиеся у меня стазисные лари для таких целей были слишком велики. Теоретически, можно было использовать один из кирпичей древних, но только теоретически, потому что размер у них был такой, который существенно ограничивает в мобильности. В аренду стазисные контейнеры не сдавались, их можно было только купить, и стоили они не по моему карману. Опять же, теоретически, контейнер древних можно было загрузить в транспорт и ездить уже с полным комфортом, но практически у меня не было доступа к изнанке нужного уровня, а и был бы, там в одиночку не побегаешь. Олег точно не помощник, а выдавать кому-то еще секреты... И все же отбрасывать возможность пройти через тот же незарегистрированный прокол на землях Шелагинах я не стал. Но только если сильно припрет, потому что рисковать ради зелья, подчищающего следы допроса, я пока готов не был. И даже справься с этой неприятностью, появлялась другая, Зелье чистой памяти готовилось примерно месяц, причем в несколько этапов. Хорошо, хоть вероятность сбоя при приготовлении была почти нулевая. В описании вообще говорилось о нулевой, если в точности выполнять все нудные время отжирающие этапы. Подозреваю, что это зелье было одной из самых дорогих во времена создания песца. Хотя, конечно, я пока не видел зелий более высоких уровней алхимии. Может, там вообще такие требования и сроки, что это вообще детским уровнем покажется? «Артефакторику надо брать», — грустно сказал писец «Промахнулись мы маленько с алхимией, но кто знал, что она у вас настолько неразвитая». Я посмотрел остальные рецепты. Из того, что у меня было, я мог приготовить зелье концентрации, полезную штуку, позволяющую запоминать большее количество информации одномоментно. Все остальное требовало хоть самую малость, но с тварей третьего уровня, причем, как правило, все это должно быть свежайшим. Таким образом, требовалась прокачка артефакторики до уровня, когда я смогу делать стазисные хранилища самостоятельно. «Еще помог бы пространственный карман», — продолжил мечтать писец. «На втором уровне пространственной магии есть. Но если ты ее откроешь меньше, чем с семью кругами, можешь часть заклина утерять, а я не могу обещать, что среди утерянных не будет как раз кармана». «Теоретически, можно снять, если уж сейчас все блоки тут по неизвестной причине слетают». Зайти в тот бар для прикрытия. Пока не горит. Она все равно не докачана до нужного уровня. А дальше думать надо. Может, ты как раз артефактурику докачаешь раньше? Она следующая при любом варианте. Потом магия земли со всеми связанными модулями. Потом кожевничество. А потом остальные невзятые стихийные модули третьего уровня. Решил я. Жаль, что приходится паузу брать. После третьего уровня стихийных модулей пауза пара дней всего. Оптимистично сообщил писец. Проблема в том, что эти пара дней складывались в сумме в месяцы, которых у меня лишних не было. И не лишних тоже, потому что интерес Живетьевы в любой момент мог опять вернуться ко мне. В общем, когда мы с дядей выезжали, настроение было совсем нерадостным. Разговаривать не хотелось, и я врубил радио. Попал сразу на новости. «Основной причиной возгорания названа диверсия», — радостно сообщил диктор система пожаротушения не сработала но огонь был замечен почти сразу и потушен и тем не менее к руководству алхимической академии возникло много вопросов это и проблемы с охраной и проблемы с системой пожаротушения которая в таком заведении должна срабатывать штатно в данном случае сгорела серверная а что было бы взлети на воздух одна из лабораторий серверная растерянно повторил я на кой черт кому то понадобилось поджигать серверную наверняка рот этого как его там Олег оторвал правую руку от руля и защелкал в воздухе пальцами, силясь вспомнить фамилию. «Скандал, с которым был в вашей группе?» «Шмакова?» «Именно!» — обрадовался Олег, а опять вцепился обеими руками в руль. «Улики уничтожают!» «Да, наша академия — это не наш дом», — согласился я. «В смысле?» «Я про то, что шмаковские специалисты пытались к нам пролезть, чтобы разнести мою лабораторию, но не смогли пройти туман». «Вот козлы!» Тем временем новости закончились, и из динамика полилась музыка. Ни одна фамилия в новостях названа не была. Но если это действительно Шмаковы, то зачем было сжигать серверную? Не проще ли было просто все грубо затереть? А нет, не проще. Невидимости у них нет, и они наверняка попали на камеры Академии. А если еще пытались найти конкретную запись и не смогли, то уничтожение сразу всего — единственный правильный вариант. Вот только копия записи должна быть и в полиции. И тогда выходит, что там либо договорились, либо тоже почистили. Фурсова с подачи грабиной подписала отказ от претензий, так что претензии будут только от Академии, и то по нарушению техники безопасности, зачет по которой студент не получил. А значит, я рано радовался тому, что мы со Шмаковым распрощались, так как возможны варианты. Изменить этого я никак не мог, и вскоре выбросил из головы все мысли о Шмаковых. Даже если каким-то чудом ему удастся вернуться в Академию, он должен будет притихнуть, да и он не самая серьезная моя проблема. Встречаться сегодня с заказчиком мы не будем, потому что подписанный договор он отправил по почте, и его будет достаточно, если со стороны правоохранительных органов появятся вопросы. На карте, которая прилагалась к договору, было указано несколько потенциальных мест для проверки, и за сегодня мы собирались объехать их все, поскольку пробных копок в договоре предусмотрено не было. Это стоило дороже, и вскрытое место требовало консервации на зиму. В первом же месте Олег обнаружил остатки строения и фон от артефактов. Небольшой, но уверенный. То есть разработка не займет много времени и как минимум должна окупиться. Олег собирал свои артефакты с весьма довольной физиономией. С высокой вероятностью на раскопки следующим летом пригласят именно его. А поскольку здесь много времени не потребуется, то можно будет вклиниться между чем-то посерьезней. Именно так он мне все объяснил. Второе отмеченное место оказалось пустышкой, а до третьего мы не доехали. Нас тормознули серьезные такие ребята в камуфляже и с автоматами. В группе был один маг, но он из машины, стоящей на обочине, не показался. Рассчитывали, наверное, на факт неожиданности в случае развития конфликта. «Проезда нет», — заявил один из остановивших нас. «У нас договор», — возразил Олег, а продемонстрировал бумагу. «С родом Щукиных нам нужно проехать вот сюда». «Да хоть Акуловых», — отрезал мужик. «Дальше не их земля». «Но по карте дорога опять заезжает на их территорию, а нам до этого места быстрее добираться по дороге», — возразил Олег. «И вообще дорога в собственности княжества». «Ты чего-то не понял?» Мужик наехал настолько нагло, что я невольно поставил щит на себя и дядю. «Разворачивайся и езжай на то место с другой стороны». «Там тоже есть дорога». «Это последнее предупреждение». Предупреждение явно не было шутливым. Размахивал мужик автоматом так, что не возникало ни малейшего сомнения. «Оружие в дело пойдет при малейшей нашей попытке проехать дальше». «Ерунда какая-то», — проворчал дядя. «Это нам дополнительный круг делать. А если по полям?» «По полям?» Мужик задумался и посмотрел сначала на нашу карту с отметками, а потом обернулся к остальной группе. «По полям в ту сторону и можно?» Гаркнул он неожиданно громко и махнул рукой. Один из автоматчиков нырнул в машину явно посоветоваться, вынырнул и сообщил. «Туда можно! Но если уклонитесь от курса, господа хорошие, уж не обессудьте!» Развучало это мрачновато. Мне почему-то подумалось, что непредъявимый договор нас могли бы положить здесь и сейчас. Точнее, не положить, а попытаться. И тогда пришлось бы уже мне класть их тут полностью, что со всех сторон чревато. Не отклонимся. «Оживился Олег. Времени терять не хочется. А потом мы вот сюда направимся и вот сюда». Он указал пальцем на оставшиеся зоны для проверки. «В зону ваших интересов не заедем?» Автоматчик глянул и коротко ответил. «Нет». «Тогда всего хорошо Олег поднял стекло на дверце машины, которое опускал на время разговора, и направил свой автомобиль на бездорожье подальше от агрессивной вооруженной компании. «Вот незадача!» — проворчал он. «На полчаса минимум затянется все». И чего они дурью маются? Так прокол же, напомнил я. Мы же с тобой знаем, что где-то здесь есть незарегистрированный прокол. Думаешь, а чего еще здесь таким пылом охранять? Была бы военная база, были бы военные, со знаками отличия. А тут люди просто в камуфляже и машина с обычными номерами. Еще может быть какое-нибудь секретное, особо охраняемое производство. Несколько секретных производств, а прокол к ним запросто можно отнести, на одном месте не уживаются. «Проверить бы». «Сдурел?» — вскинулся Олег. «Там наверняка такие уровни защиты, что тебя сразу положат, а потом догонят меня и положат тоже. А я, можно сказать, только жить начал. С Анютой сегодня вечером опять встречаюсь». Встреча со старой новой подругой Олега — дело важное, но истинно еще важней. Меня уже захлестнуло желание выяснить, есть ли там прокол. «Пока ты проверяешь, я быстро разгоняю и вернусь. При любой опасности сразу дам заднюю». По идее, меня засечь не должны. По чьей идее? Проворчал Олег. По твоей? А у них могут быть свои собственные идеи, по которым тебя засекут на подходе. Олег, меня не так легко засечь, как ты думаешь. А еще сложнее положить. Жестко сказал я. Скорее, я их всех там положу, с моими навыками и средней регенерацией. Но далеко лезть не собираюсь, понимаешь? Просто проверю. Умения из последнего модуля ДРД позволяли мне не оставлять никаких следов. Главное, чтобы остановившие нас автоматчики не увязались за нами проверять, не свернем ли мы с курса. Иллюзию, что ли, для них оставить на всякий случай. Олегу моя идея не понравилась, и он сразу начал ворчать, как только мы остановились на нужном месте. Но ворчал он уже на мою иллюзию, которую я сделал неплотной, специально для того, чтобы он рано или поздно догадался сам. Бежал я не по нашим следам, а сделал поправку на необходимый угол до охраняемого места. Поправка оказалась верной, потому что вышел я аккурат к высоченному забору, обнесенному стальной проволокой. Забравшись на дерево, я оценил территорию за забором, поэтому проходил через него переносом из магии пространства, ничего не опасаясь. Самое забавное, что на такое мое перемещение не среагировало ни одно охранное заклинание. К срабатыванию я был готов, собираясь в этом случае сразу дать дёру. А значит, в поместье Живетевых я смогу попасть не только с изнанки. За забором стояло здание не такого уж большого размера и с одной единственной дверью. Окон в здании тоже не было. Зато камерами двор напичкан был прилично, но все они были нацелены на пространство ниже крыши, на которой тоже нашелся выход. Поэтому я, использовав прыжок из магии воздуха, вскоре там и оказался. Выход использовался как курилка, поэтому дверь даже не запирали, в чем я тут же убедился. Камеры на крыше не наводились, Поэтому я беспрепятственно спустился внутрь и вышел на галерею, которая шла по периметру явного шлюзового помещения для прохода наизнанку. Поскольку прокол работал постоянно, то и постоянно кто-то пытался прорваться уже сюда. Судя по состоянию стен внизу, иногда это даже получалось. Все основные службы находились на той галерее, где я стоял. Здесь же располагались пулеметные гнезда и проходились дежурящие маги. Несмотря на то, что все охранники линии лениво переговаривались, внимание на шлюз шло постоянно. В принципе, я уже увидел все, что хотел, поэтому проделал обратный путь по дороге, размышляя, как я могу использовать увиденное в свою пользу. По всему выходило, что лезть придется в одиночку, чего бы ни хотелось. Но остальных я просто не прикрою ни при проникновении в бункер, ни при проходе наизнанку. Стоит ли такого риска возможность сделать нужное зелье? Я решил пока оставить этот вариант на самый крайний случай, потому что не факт, что я это все вытяну один. Пока я бегал туда-сюда, Олег уже провел нужные замеры и, сидя рядом с моей иллюзией, старательно что-то вычерчивал на схеме. Тянул время. Я уселся рядом с ним, заменив иллюзию, и сообщил. Можно собираться. Там действительно прокол. Олег нервно вздрогнул и огляделся. О, господи, Илья, ты меня напугал! Тебя точно никто не видел? Точно. «Я надеюсь, в сам прокол ты не полез?» «Там шлюз. Зайти и выйти можно только с группой, которая собралась наизнанку или выходит из нее». «Я только сверху посмотрел и ушел. Тут как?» «Пусто. Не знаю, почему вообще отметили эту точку. На мой взгляд, она даже без проверки выглядела бесперспективной. Но я никогда не монкирую обязанностями, поэтому не только проверил, но и немного увеличил поисковый импульс. Но это ничего не дало. Сворачиваемся». Олег нервничал все время, пока мы собирали оборудование, но к последней точке мы добрались совершенно спокойно. А вот там оказалось не пустышка, а довольно большое строение, точнее, даже комплекс строений. «Может, еще одна военная часть?» — предположил я. «В той казарме не сохранили столько склад», — напомнил Олег. «А если это какая-нибудь элитная? Да еще со своими лабораториями?» «Мечтатель!» — усмехнулся дядя. «Отчет мы отдадим Щукиным, а там уж будем смотреть. Либо пригласят, либо отловим все интересное в их магазине. Возможно, второе даже предпочтительнее. Но возможен вариант, что Щукины вообще решат ничего не вскрывать, оставит на будущее». Назад мы ехали так, чтобы ни в коем случае не приблизиться к охраняемому объекту. Олег почти сразу выехал на основную дорогу, связывающую горенск с Верейском, и втопил педаль газа. «В городе я машину отдам тебе», — заявил он. «Мы в ресторан пойдем». «Бар ей прошлый раз не понравился». Он так радовался предстоящему свиданию, что опять перестал следить за дорогой. Пришлось его заменить, не доезжая до Верейска, поскольку ни в моих, ни в его планах не было аварии. В центре я его высадил, а сам поехал за обещанной бутылкой вина. «Еще средства индивидуальной контрацепции купи», — заволновался писец. «Чует мое сердце, понадобится они тебе сегодня». Где-то мой симбионт нашел у себя сердце, я понятия не имел, но к его совету решил прислушаться, потому что мало ли что, а нужно быть готовым к любым неожиданностям, если план с зельями не сработал. Можно было бы грабиной подлить только два зелья, но я не был уверен, что она, когда протрезвеет, не испугается и не побежит докладывать живетевым. Но если она будет достаточно пьяна, то не вспомнит на следующий день, что несла. Поэтому я взял не одну бутылку, а три. Все разные, но примерно в одной ценовой категории. Оставалось заехать домой, взять закуску для нее и антиалкогольное зелье для себя, потому что я пьянеть и болтать не собирался.